Его похоронили. Собака все еще лежит в холодильнике морга. Салис сам решал свои проблемы. Сейчас ему известно только, что Пудду его подставил. И вот теперь его земля и его люди стали объектами для поисков и слежки. Конечно, Салис знал, что именно полиция успела обнаружить. Лишь одно было ему неизвестно что к этому времени карабинеры уже поняли, почему все это оказалось на его территории. Бенни слегка постучал в окно и открыл дверь кухни. — Разрешить? Женщина не ответила, заранее решив не тратить слов. Топилась печь, и, повернувшись к ним спиной, она подложила дров и закрыла дверцу. На пластиковой клеенке выселась горка, Панефреза, тонко нарезанного сардинского хлеба, бледного и хрустящего. Можно нам присесть на минутку? Ты ведь не сама печешь этот хлеб. Пришлось бы не один час потратить, чтобы он получился таким тонким. Надо думать, вы явились сюда не за уроком по кулинарии. Нет, и мы не станем тратить ни свое, ни твое время рассказами о том, что тебе и так известно. Ты же знаешь, что мы обнаружили на вашей земле? Твоему мужу придется ответить еще и за это похищение. Он никого не похищал. Это только слова. По-твоему, они могут как-то облегчить его участь? Это при его-то послужном списке и уликах, которые мы обнаружили? Молчание. Улики совершенно реальные. «Тайник самый, что не есть настоящий. Женщина действительно там была, и у нас есть доказательства. Если хочешь знать, она написала кое-что на стене той пещеры, а ее сын подтвердил, что это могла написать только она. Что на это скажешь?» «Ничего не скажу». «Найдем мы его или нет, не имеет значения». Приговор будет вынесен в его отсутствие. Наверное, она с удовольствием придушила бы их собственными руками, но, согласно правилам гостеприимства, вместо этого поставила перед ними бутыль домашнего вина и два стакана. У инспектора рот пересох от страха перед тем, что они делали. Вино было кисловатым и крепким. Хотелось, чтобы она зажгла свет. Хотелось оказаться дома с женой и детьми. За мыслями о доме пришли воспоминания о Катерине Бруномонте, о статье в газете. Потом он вспомнил завесу серых облаков над темными горами. Отхлебнул еще вина. Он чувствовал жар, идущий от печки, и все равно дрожал. «Конечно», — продолжал Бени, «если бы мы выяснили...» что это сделал кто-то другой. Мы сняли бы твоего мужа с крючка, но, боюсь, будет слишком поздно. Мы думаем, что она, возможно, уже мертва, а в этом случае...» Они оба при этих словах пристально посмотрели ей в лицо. Однако оно сообщило им так же мало, как и ее слова. У Бини не было другого выбора, как только продолжить. «Мы не рассчитываем найти информатора». «Люди пуду не осмелятся пойти на это. А мы с большим уважением относимся к выходцам из Орго-Соло. Просто мы подумали, что твой муж может кое-что знать».